В опочивальню тихонько вошел постельничий, погасил каганец и так же тихо вышел. Он решил, что князь спит. Но Олег не спал, он думал, что преподнесет ему судьба злодейка, столь немилостивая к рязанскому княжеству. Поездку Вильяминова в Орду надо было во что бы то ни стало скрыть от московского князя, иначе это могло обернуться большой неприятностью — Для князя Олега и уж совсем бедой для Вильяминова. Поэтому боярин выбрал путь не по оке и вниз по Волге, а менее многолюдный и короткий, прямо на юг, через дикое поле. Рязанские сторожи, сидевшие в засеках на границе этого поля, проводили боярина малоизвестными тропами прямо к верховьям Дона. Вельяминов условился с князем Олегом, что если в сарай Берке окажутся купцы или другие московские люди, то надо говорить, будто он приехал в столицу Орды на торг с осенними товарами. В конце вторых суток Вельяминов добрался до первой ордынской ямы на Дону. Пересев на ямские струги, он спустился вниз по реке, до да некогда гремевшей богатством и половецкой славой Белой Вежи. Оттуда опять по сухопутью он достиг Волги, а затем и Ахтубы. Ханский шатровый город за Ахтубой доживал последние дни. По ночам становилось уже холодно. Вельиминову отвели на самой окраине его посольский небольшой шатер, снесли туда все добро, привезенное бояриным кроме коня, которого сразу увели на ханскую конюшню. Вильяминову и его людям установили размер пищевого довольствия, которое полагалось любому посольству в столице Орды, и сказали, чтобы никто из прибывших до времени не появлялся у большого ханского шатра, а затем словно забыли о них. Мамай хотел показать полное безразличие к послу, Рязанского князя и не спешил звать его к себе. Но была и другая причина. Мамай был занят важным делом. От своих придворных знакомых, с которыми Вильяминов завел дружбу еще три года назад, когда вместе с купцом Никоматом добывал ярлык на великое княжение Тверскому князю Михаилу, он узнал, что Мамай подготавливает большой поход против непокорной Москвы. Значит, — подумал боярин, — дары Олега поспели вовремя. Но когда Мамай позовет его, а может, хан совсем не примет дары и расправится с ним по кочевому обычаю, привяжут его за ноги к хвосту лошади, да и пустят ее галопом по степи. В такое недоброе время, как ныне, все может случиться. Так не раз бывало с другими послами неугодным хану. Боярин поеживался, теряясь в догадках. Да и сам порядок посещения ханского шатра вызывал в нем горькую неприязнь. Он знал, в этот день его старательно обыщут и отберут все оружие, до самого маленького ножечка, заставят пройти между огромных костров, обжигающих пламенем лицо и руки. Ему придется согнуться в три погибели, чтобы войти в шатер под скрещенными копьями охранников, а потом стоять на коленях перед ханом и даже лобызать подошвы его сапог. Думая об этом, боярин горестно вздыхал. Но тут же и утешал себя. Князья тоже при встречах с ханами подвергались этим испытаниям. Наконец, день настал. С утра ему наказали быть готовым, но позвали в ханский шатер только в полдень. Мамай собрал в этот день со всех улусов, подвластных местных орд, кочевых и полуоседлых стойбищ, верхушку знати высших служебных владетелей Найонов, тайшбеков Беков, Мурс и других управителей окраинных владений Золотой Орды. Ханский шатер был набит до отказа. На помосте стоял теперь лишь один трон, на котором восседал Мамай. С левой стороны помоста на таком же троне сидела дочь Бердибека, главная жена Мамая, величаво-строгая, с лицом густо намазанным белилами и красками, с подведенными сурьмой бровями, в высоком красно-голубом царственном тюрбане и длинном до пят темно-зеленом плисовом платье. Уже немного дряблую ее шею обвивала не спадая на пышную грудь, тяжелое жемчужное ожерелье, а на запястьях и пальцах рук отливали драгоценными камнями золотые браслеты и кольца. Мамай встал, и Хазмат тотчас же крикнул «Внимание и повиновение!» хан обвел взглядом присутствующих, сказал негромко и проникновенно. — Непобедимые храбрые батыры, украшение и опора державы нашей, следуя заветам великого кормчего и воителя вселенной, я повелел начать готовиться к большому походу на непокорный русский улус». Поход наш священен и справедлив, ибо сказано, раб, дерзнувший не повиноваться господину, карается смертью, и мы покараем его, жестоко и беспощадно. Ныне пора смут и междоусобий в нашей орде миновала. Власть, как натянутый повод коня, как обнаженная сабля, зажата теперь в едином одном кулаке. И она неколебима, она тверда, подобно кремню. Поход на Русь вновь возродит былу и славу и могущество Золотой Орды. Перед ней снова будут склоняться в страхе и смятение все ближние и дальние народы. Я обращаюсь к вам, мои славные степные кречеты. Скачите ныне же во все концы Орды, в соседние и окраинные Аилы и Стойбища, поспешите к далекому Байкалу, на реки Керулен и Онон, Сейхум и Джейхун, в Крымские и Черноморские степи. Зовите всех вольных и храбрых джигитов к нам. Подсвященное девятихвостое знамя единственного и неповторимого покорителя всех поднебесных стран и народов. Пусть будет с вами наша ханская милость и благоволение, наша неукротимая воля к победе и славе золотоордынского оружия. Смерть трусам, да будет всегда с нами тень победоносного Батухана. Мамай поднял руки над головой и сжал кулаки. Одновременно вскинул руку кверху и неподвижная до того главная жена Мамая, дочь Бердебека. Шатер всколыхнулся от восторженных воинственных криков толпы. Всех охватила жажда мести и крови. Смерть руссам! Смерть! Неслось отовсюду! Довольный Мамай сел на трон. Своими словами он зажег. В царедворцах изрядный огонь кровожадности. Теперь как раз время впустить посла с Руси. Вильяминов не вошел в шатер, а вкатился и сразу стал оглушенный неистовыми криками. Убить подлых русов, отрубить им головы, бросить их трупы псам. Казалось, толпа вот-вот набросится на боярина и разорвет его на куски. Прикрыв щелки глаз, Мамай подумал, не казнит ли в самом деле этого рязанского посла, и тем еще больше разжечь в придворных ненависть и злобу к русам. Но тут мешался хазмат, он поднял руку, и шум стих. «Торопливость — плохой помощник мудрости. Бросить под копыта их тела мы всегда успеем. Послушаем посла» он повернулся к хану. — Так думает твой слуга, о великий. — Пусть так, — сказал Мамай и надменно откинулся на спинку трона. Вельяминов, как опытный царедворец, с размаху упал на колени и пополз к помосту. Не поднимая головы, он прикоснулся губами к подошве ханского сапога и подал, свернутую в трубку с печатью на шнурке, грамоту рязанского князя. По знаку Мамая Хазмат взял грамоту. Вильяминов ободрился, приподнял голову. «Всемогущий и мудрейший из мудрых, Господин и повелитель многих земель и народов, Улусник твой верный!» По воле твоей князь Рязанский Олег Иванович бьет тебе челом. Чего хочет Олег, — перебил его мамай, — вечно служить тебе верой и правдой. А для службы той князь Рязанский просит тебя оказать ему высокую милость, пожаловать его великим князем Владимирским за место ослушника московского. В шатре снова поднялись шум и крики. Мамай подался вперед, сказал насмешливо и злобно. — Слушает мне хочет верой и правдой Олег Рязанский. А почему он сам не прибыл в мой шатер? Зачем не заорканил ослушника московского? Отчего вот тут на коленях не бьет мне чулом сам Олег Рязанский? Вильяминов торопливо закивал головой. — О, великий господин наш! Все готов князь Олег сотворить. Он ожидает твоих повелений? — Повелений? — Да, неустрашимый. И той службы своей ради прислал тебе богатые дары. При слове «дары» все затихли. В шатер придворные нукеры начали вносить один за другим большие тюки. Вельюминов Осмелев суетливо и угодливо указывал, какие предназначены хану и ханше, а какие придворным. Когда все было распределено, Мамай поднялся и направился к выходу в задней части шатра. За ним придворные нукеры унесли и его дары. В другой такой же выход ушла ханша, приказав забрать ее тюки. По знаку Хазмата придворной с жадностью подхватывали предназначенные для них и гурьбой высыпали из шатра. За ними ушел и Хазмат. Вильяминов остался один и озирался как непрекаянный. Когда он попытался выйти из шатра, ему молча преградили путь скрещенными копьями два стоявших у выхода Тургауда. Боярин вздохнул и выругался. Он вдруг почувствовал страшное утомление. Заметив шедший у стены по кругу шатра выступ, он тяжело опустился на него и затих. О нем как будто все забыли. Мамаю и в самом деле было не до него. В отдельной пристройке к главному шатру он собрал самых ближних и верных своих советчиков и помощников хазмата, бегича, некоторых знатных вельмож, наенов, видных улузбеков. Тут же находился и Челебей. Мамай теперь возвысил его, дал ему звание Тимир-Мурзы и поставил под его начало всех придворных тургаудов. Все стояли полукругом, а хан ходил перед ними взад-вперед, озабоченно хмурой, резко похлопывая рукоятью арапника по своему сапогу. Он понимал, задуманный им большой поход на Русь будет нелегким. Это не какой-нибудь малый набег, когда с небольшим войском можно напасть врасплох на противника и разбить его. Тут, как видимо, придется столкнуться с грозной силой. А чем сломить ее? Как накопить свою? еще большую сил. Орда теперь не та, что прежде. Изнемогла она долгих ханских распри. Да и люди в ней уже не те. Мамай как бы мыслил вслух. Все слушали его в глубоком молчании. — Нет, не те люди, — подчеркнул хан и взглянул на своих собеседников. — Помните, как раньше бывало? Лишь клич дай по кочевым стойбищам, да помани добычей сразу налетят храбрецы-джигиты, будто коршуны, удалые в бою, жадные до да поживы. Кочевник лих и подвижен, как степной вихрь, а ныне оскудела воинами орда. Не людьми, а воинами оскудела. Одни за землю уцепились, оседлое хлебопашество завели. Сидят, будто хохлатки на гнездах, не сгонишь. А иные баранту, кобыл, коров развели. Валяются по юртам на мягких кошмах, Молоком да кумысом лакомятся. А в торговле сколько увязло? В заморские края караваны гоняют, золото гребут. Какие уж там для них походы. В походах надо рубиться, головы под стрелы подставлять. Мамай злость стягнул свой сапог арапником, круто повернулся к присутствующим. — А иные наши мурзы, наёны, темники, улузбеки, лучше? Разжирели, обленивели, в роскоши нежиться. Иссякла у них прежняя доблесть, воинственный дух чуть теплится. Надо поднять его снова, оживить кочевые обычаи старины, Восславить древнего бога войны Сульде. Военные игрища, состязания степных батыров проводить во всех стойбищах. Надобно собрать под наше священное девятихвостое знамя Лучших джигитов Орды, разжечь в них жажду крови и добычи. Всем сказать — Добыча будет великая каждому воину и военачальнику. Иначе нам не добыть победы над русью. Мамай помолчал, затем жестко добавил. — А ежели кто пристыл к своей юрте, силой взять в поход, беспощадно карать тех, кои пойдут против моей воли, нещадно казнить их, как трусов и изменников, заветом великого воителя Вселенной. Золотая Орда должна вновь воссиять в своей славе и величии. Мама сел на ковровую подушку и знаком пригласил всех сесть в круг. — Говори, визирь, — приказал он хазмату. Тот, приложив к сердцу ладонь, слегка поклонился хану. — Твои слова, о великий, справедливы. Поход на Русь будет трудный, сила для него надобно большая. Позволь дать совет. Надо позвать сынов Кавказа, ясов и черкесов, из крымской кафы фрязов и другие иные народы за золотой добычу. Они будут стойкими воинами, ибо свирепые и кровожадные. — Честь ли великой Орде нашей наемников звать? — вставил Бегич. Хазмат усмехнулся. — Ежели волку в одиночку не в загрызть жеребца, он воет, других волков взывает. Так-то? — Честь Орды! Мы поднимем победой над русами, — проговорил Мамай, никому не обращаясь. Совет визиря разумен. Хазмат вновь поклонился хану и продолжал. — Нам и союзники потребны. К Ягайло, князю литовскому, грамоту надобно послать. Он на Москву страсть как зол. Да и рязанского князя Олега нам выгодно поманить ярлыком на великое княжение Владимирское. Полков у него немного. Но тут цель хитрая — внести раздор промеж князей русов. — А ежели в союзники позвать хана Тахтамыша или самаркандского правителя тимурленга сказал один из наенов, — ведь они владыки народов нашего монгольского корня? Хазмат вновь усмехнулся. — Боязно. Позови гостя в юрту а он тебя в спину вон из юрты. Сильный союзник — первый враг. Опасно верить сильному союзнику. Так думает твой слуга, наш повелитель. Повернулся Хазмат с поклоном к хану. Мамай слушал Хазмата внимательно. Он недолюбливал этого слащаво-льстивого двуличного вельможу, но терпел его за ум, за широкие знания и хитрую сметливость. — Хазмат прав, — думал Мамай. — Тахтамыш и Тимур не союзники, скорее, будущие враги. Он вспомнил о грамотах, посланных им с известием о провозглашении его ханом Золотой Орды. Они не прислали ему никаких поздравлений. Кольнула мысль, — не хотят признавать меня ханом. Одобрив советы Хазмата, Мамай распорядился. Тебе, Бегич, повелеваю немедля ехать на Байкал, Керулян и Онон. Приведи мне с родины священного воителя многие тьмы джигитов. Ты, хитрейший мой визирь, лучше других сможешь поладить с ясами и черкесами. Не сильно скупись и приведи побольше храбрых воинов. А тебе, Тимир Мурза, — обратился он к Челебею, — Поручаю крымскую кафу и весь Крым с Причерноморьем. Мы с тобой родились в Крыму, и ты все там знаешь. И язык кафов разумеешь. Скачи в родные края и передай от меня высокий привет крымским степям. Черебей встал и молча поклонился. Поднялись и остальные. Поспешите в свои улусы и стойбище, сказал хан. И пусть ваши барабаны гремят чаще и призовут в мой стан многих воинов. Оставшись вдвоем с Хазматом, Мамай в задумчивости прошелся несколько раз по ковру. Затем из тюков, присланных из Рязани, достал кинжал, отделанный драгоценными камнями, и залюбовался им. Хороший подарок прислал мне князь Олег, проговорил хан, выставляя кинжал на свет и пытаясь увидеть еле заметный замысловатый узор на синеватой поверхности хоролужной стали. Хоролуг — особый вид стали с темно-синим узорчатым налетом от сильной закалки. — Охитер, — князь Рязанский, — дарами хочет меня умаслить. — Князь Олег коварен и двуличен, — вставил хазмат. Обманул Бегича, подмогу ему на вожу не прислал. Коварство его, дай срок, мы ему припомним. Не возрадуется, — зловеще усмехнулся Мамай. А пока его поманим сладким каймаком Владимирским. Помаячим, он и клюнет. А ну казави Вильяминова. Войдя в шатер, боярин хотел упасть на колени, Но хан жестом остановил его. Не выпуская из рук кинжала, Мамай нахмурился и сказал жестко. — Вот мое слово передай князю. Коль вступит князь Олег в союз со мной против ослушника Московского, так быть ему великим князем Владимирским. Пускай полки свои готовят мне на подмогу. Побьем московского князя, там все сразу и решится. Передавая Вильяминову свернутую в трубку бумагу, Хазмат произнес с ласковыми нотками в голосе. Вот повеление князю Рязанскому. Тут все указано. Олег получит ярлык на великое княжение Владимирское, но сначала надо изничтожить улусника московского. — Ты понял, боярин? Изничтожить! — подчеркнул Хазмат. Вильяминов согласно и быстро закивал головой, поцеловал бумагу и спрятал ее в широкий рукав охобня